Глава третья Среди старых смоленских улиц была одна, которая не называлась Смоленской. Называлась она «Колокольчиков проезд» или «Рынок», потому что здесь торговали всяким удивительным товаром, среди которого блестело медью множество колокольчиков разных размеров, от тех, что величиной с наперсток, до таких, что уже и не колокольчики, а колокола. Ну, не церковные, конечно, однако все равно немалые. Со старинных пожарных машин, со всяких катеров и буксиров и, возможно, даже с парусных кораблей. Все это колокольное товарищество негромко с на разные голоса, наполняло воздух причудливыми мелодиями. И медно-серебристо-бронзовая перекличка была здесь, пожалуй, самым заметным и постоянным звуком. Потому что продавцы и покупатели отличались молчаливым и серьезным характером. Улица сама по себе была удивительная. Покрытые резьбой, украшенные балкончиками двух- и трехэтажные дома, там и тут соединялись на высоте переходами, мостиками и галереями. А местами разноцветно светились над тротуарами и мостовой геометрические узоры застекленных сводчатых покрытий. Под сводами висели кованые фонарики. Они ради пущей красоты горели даже днем. Давным-давно, в позапрошлом веке, инский купец Тележников, любитель искусства и старины, задумал устроить в этом квартале что-то вроде музея-заповедника, с выставочными залами для всяких редкостей, галереями для художников и театром для местных артистических талантов. Кое-что сделать он успел, но скоро наступили времена, когда стало не до редкостей и не до искусства. Лишь с недавних времен, стараниями инских поэтов, актеров и живописцев, при всяческом содействии главы города, Петра Кондратича Столетова, колокольчиков проезд начал снова становиться таким, каким был задуман больше сотни лет назад. «Только вот некоторые дома обветшали», — озабоченно говорила Света. «Папа сказал, что когда закончатся работы в церкви, их бригада займется здесь реставрацией». ***Не везде сразу, конечно, но хотя бы в самых важных местах. ***Света, Май и Грин, а также неразлучные Толь Поли, брели по колокольчиковому рынку, то задирая головы на фонари и цветные стекла, то разглядывая на длинных прилавках и скамьях необыкновенные товары. ***Волосатые художники, коллекционеры профессорского вида, интеллигентные дамы в пенсне, бойкие простоватые старушки. Похожие на отставных матросов дядьки и слегка поддатые щетинистые мужички торговали... <чем>, Чем только они не торговали. Картинами, статуэтками, подсвечниками, моделями кораблей, древними самоварами, медными ручками от старинных дверей, сшитыми из лоскутков куклами, деревянными игрушками, свистульками, пуговичной мелочью, оловянными солдатиками, монетами и марками для коллекций. В отдельном ряду расположились продавцы изделий из камней самоцветов. Здесь тоже было на что посмотреть. Письменные приборы и рамки из малахита, зверюшки и шахматы из оникса и змеевика, брошки, бусы, браслеты, друзы горного хрусталя и золотистого перита. Особенно много было всяких шаров. Это хрустальные многоцветные глобусы на медных подставках и просто шары из камней всех оттенков. Считалось, что в них скрыта энергия жизненных сил. Многие покупали. Верили, что положишь такой шарик под подушку, и будет у тебя меньше хворей и больше радостей. Среди этого круглого разнообразия царил хрустальный шар. Величиной с те чугунные ядра, которые отыскивали на пустоши гретинные следопыты, в диаметре сантиметров десять. Все окружающее отражалось в нем — Цветные огоньки стеклянной крыши горели, будто крохотные елочные лампочки. И в то же время шар был чудесно прозрачен. «Ух ты!» — выдохнул Май. И нагнулся над шаром. Грин и Света стояли рядом и понимающе молчали. Знали, о чем Май думает, глядя на хрустальное чудо. Только неугомонные тополя -то ускакали куда-то. «Можно подержать». — шепотом спросил Май продавца. Продавец казался непонятным. Было в нем что-то и от художника, и от уволенного в запас десантника. Прическа ежиком, крепкие руки, заросшие худые щеки, прицельный взгляд. К просьбе он отнесся с пониманием. Вынул из-под прилавка белую тряпицу, протянул. — Вот, возьми в нее, чтоб пальцами не наследить. Май взял шар в тряпицу, как в пеленку поднял его на ладонях, на уровень глаз, помолчал, сказал тихонько. «В нем будто все на свете». Грин и Света смотрели тоже. Шар чуть шевелился, в глубине его иногда обнаруживались внутренние зломы с горящими искрами, волнистые слои, радужные переливы. При новом шевелении он становился абсолютно прозрачным. А потом опять возникали контуры непонятно чего то ли причудливых скал, то ли удивительных строений. — Смотрите, то Нотр-Дам, то Покровский собор, то буддийские пагоды, — опять выговорил Май.